Глава 19. Ричард открыл глаза. Солнце только-только поднялось над горизонтом. Он сел и тут же поморщился от боли. Он положил руку на грудь, туда, где была повязка, и подождал, пока боль утихнет. После вчерашних упражнений с Эйджелом он чувствовал себя так, будто его основательно сбили. Болело везде. Это напомнило Ричарду, как Дэнна обучала его Эйджелом. Правда, тогда он просыпался в гораздо худшем состоянии и лишь за тем, чтобы пытка началась снова. Сестра Верна, скрестив ноги, сидела на одеяле и что-то жуя смотрела на Ричарда. Капюшон ее плаща был опущен на плечи. Судя по всему, она только что причесалась. Одеяло Ричарда, уже аккуратно сложенное, лежало рядом. Ни слова благодарности. Он поднялся на ноги, разминая одеревеневшие мышцы. Голубое небо было холодным и чистым. В воздухе стоял запах душистой травы. «Пойду оседлаю лошадей», — сказал Ричард. «И можно будет отправляться». Пар от его дыхания растаял в воздухе белым облачком. «Разве ты не хочешь поесть?» Ричард покачал головой. «Я не голоден». — Что у тебя с рукой? — не глядя на него, спросила сестра Верна. Ричард посмотрел на засохшую струйку крови у себя на запястье. — Я очистил меч. Было темно, и я порезался. Ничего особенного. — Понятно. — Ричард поскреб щетину на подбородке. — Надеюсь, когда ты бреешься, ты более осторожен. Ричард тут же решил, что пока у него на шее кольцо, бриться он не станет. в знак протеста. Ведь ясно, что он не более чем пленник, несмотря на все уверения сестры Верны в обратном. Металлическому кольцу на шее нет и не может быть оправданий. Ни сейчас, ни потом. В том, что касается этого, Ричард не допускал никаких компромиссов. «Пленники не бреются», — сказал он, и, повернувшись, пошел к лошадям. «Ричард», — он обернулся. «Ну-ка, присядь». Голос сестры Верны звучал мягко, но Ричард не обманывался на ее счет. Она показала ему рукой рядом с собой. «Садись». «Я обдумала твои вчерашние слова». «Ты здесь, я тоже». «Садись, я начну учить тебя управлять даром». «Здесь?» Он не верил своим ушам. «Сейчас?» «Да, иди сюда и садись». На самом деле Ричард ничуть не беспокоился по этому поводу. Он ненавидел магию. Его просьба была вызвана исключительно желанием снять напряжение, возникшее между ними. Какое-то время он молча смотрел на сестру, но, наконец, сел рядом с ней и скрестил ноги, подражая ее позе. — И что от меня требуется? — Чтобы управлять своим даром, Тебе предстоит научиться многому и, прежде всего, постичь принцип всеобщего равновесия, особенно в том, что касается магии. Ты должен прислушиваться ко всем нашим предупреждениям и следовать всему, что тебе говорят. Магия – очень опасная вещь. Возможно, ты уже знаешь это на примере меча истины, верно? Ричард ничего не ответил, и сестра продолжала. Последствия могут быть весьма неожиданными и разрушительными. — Я уже использовал свой дар. Ты сказала, что я совершил три поступка. Сестра верно слегка наклонилась к нему. — И посмотри, что из этого вышло. Последствия были весьма неожиданны. Например, у тебя на шее появилось кольцо. Ричард удивленно посмотрел на него. — Причем тут мой дар? Вы уже давно меня разыскивали, ты сама говорила. Если бы я не воспользовался даром, результат был бы тот же самый. Не отводя глаз от Ричарда, сестра верно, медленно покачала головой. Мы искали тебя годами, но ты был скрыт от нас. Если бы ты не использовал свой дар, сомневаюсь, что нам удалось бы тебя найти. Именно это привело к тому, что на шее у тебя появился ошейник. — Годами? Они годами выслеживали его? Все то время, пока он мирно жил в Исландии, сначала с родителями и братом, потом сам по себе, они, оказывается, его искали. А он даже ни о чем не подозревал. При мысли об этом его бросило в дрожь. Он сам отдал им себя, применив дар. — Ненавижу магию, — подумал Ричард. — Ну что ж... «Я согласен, что последствия оказались разрушительными. Но ведь это же для меня. А вы, по-моему, должны быть довольны. Разве вы не этого хотели?» «Мы должны были это сделать», — поправила сестра Верна. «Но ты угрожал отнять у меня жизнь. Ты угрожал отнять жизнь у любого, кто помешает тебе снять ошейник. А это могут оказаться и все сестры Света». Я знаю, что нельзя пренебрегать угрозами волшебника, даже если он еще не обучен. Ты применил дар, благодаря чему удалось тебя найти. Но теперь все сестры света под угрозой гибели. Ричард не чувствовал никакого удовлетворения от того, что его угрозы были восприняты всерьез. Он вообще ничего не чувствовал. Почему же вы заставили меня его надеть? Тихо спросил он. Чтобы помочь тебе. Иначе бы ты умер. Вы мне уже помогли, голова больше не болит. Примите мою благодарность и отпустите меня на все четыре стороны. Если снять ошейник прежде, чем ты научишься управлять даром, боли вернутся и убьют тебя. Ну так учи меня, чтобы я мог поскорее от него избавиться. В этом деле надо соблюдать осторожность. Тебе придется набраться терпения. Нам больше, чем тебе, известно об опасностях, подстерегающих ученика, и мы не хотим, чтобы ты по неведению причинил себе зло. Впрочем, до этого еще далеко. Прежде чем подобная угроза станет реальной, пройдет еще немало времени. Так как у тебя с терпением? У меня нет ни малейшего желания использовать дар. Можешь считать это своего рода терпением. Для начала сойдет. «А теперь начнем». Она уселась поудобнее. «В каждом человеке заключена некая сила. Это сила жизни. Мы называем ее Хань». Ричард нахмурился. «Подними руку». Ричард выполнил приказание. «Вот она, сила жизни, дарованная нам Творцом. Она заключена в тебе, и ты только что ее использовал. Но те, кто обладает даром, Могут простирать ее за пределы своего тела. В этом случае она называется сетью. А про человека, который имеет дар, как ты, говорят, что он может забрасывать сеть. Она позволит тебе воздействовать на предметы примерно так же, как ты управляешь собственным телом. Разве такое возможно? Сестра Верна зажала в пальцах маленький камешек. Вот, мой разум с помощью хань. заставила руку поднять камень. Рука действует не сама по себе, ею движет Хань, послушной воле моего разума. Она бросила камешек на землю и протянула к нему руки. Камешек подпрыгнул и повис в воздухе между ее ладонями. Сейчас я сделала то же самое, только направила жизненную силу за пределы своего тела. Это и есть дар. То есть ты можешь делать то же, что и волшебник? Нет, только очень немногое. Но именно поэтому мы в состоянии обучать волшебников. Мы понимаем, как это должно происходить и в какой-то степени можем управлять жизненной силой. Но, разумеется, это ни в какое сравнение не идет с могуществом волшебника, умеющего пользоваться своим даром. Почему? Потому что все люди разные. И каждый по-разному использует свою силу. В этом смысле не найдешь двух одинаковых людей. Любовь – тоже проявление жизненной силы, направленной вовне, на другого человека. Правда, очень слабое проявление. Но даже несмотря на то, что любовь присуща всем, она воспринимается и используется каждым по-разному. Кто-то хочет с помощью Хань сделать счастливым другого человека, а кто-то, наоборот, себя. Некоторые стараются подчинить себе партнера. Любовь может ранить, а может и исцелять. Всего не перечислишь. Когда мы поймем конкретную специфику твоего дара, мы сможем подобрать для тебя соответствующие упражнения, так называемые формы. Формы – это практический способ помочь тебе научиться обращать свою жизненную силу вовне. Впрочем, пока это не важно. Прежде всего, ты должен научиться ощущать хань внутри себя, а потом уже можно будет говорить о том, чтобы простирать его за пределы тела. После того, как ты коснешься его в себе, мы получим представление о том, в какой области лежит его применение. Волшебники тоже все разные и по-разному применяют свою хань. У одних он проявляется только в области разума. Такие, как правило, посвящают себя изучению пророчеств. Другие с его помощью создают неповторимые прекрасные вещи. Третьи способны наделять свои творения магической силой. Четвертые умеют с помощью Хань воздействовать на материальный мир, примерно так же, как я подняла камень, только в гораздо больших масштабах. Одним словом, у каждого свой дар, хотя бывают волшебники, которым доступно все понемножку. Она вдруг нахмурилась. На этом этапе Ричард. «Очень важна правда. Говоря о том, как именно ты ощущаешь себе хань, ты должен быть предельно искренним. Малейшая ложь создаст колоссальные сложности». Ее лицо слегка рассладилось. «Но сначала научись ощущать жизненную силу, а потом мы постараемся понять, что ты за волшебник». «Я уже говорил, я не желаю быть волшебником». Мне нужно лишь избавиться от головной боли и от ошейника. Управлять хань с помощью дара и значит быть волшебником. Когда ты научишься этому, ты волей-неволей станешь волшебником. Впрочем, волшебник – всего лишь слово. К чему бояться слов? Если ты не захочешь пользоваться даром, дело твое. Мы не в состоянии тебя заставить. Но волшебником ты все равно будешь.